Глава шестая. Перемены в жизни. Проснулась я из-за детских голосов в коридоре. За окном к тому моменту уже светлело, сладко потянулась и выбралась из кучи мягких одеял. Раз дети встали, то и мне пора. Завернувшись в пушистый халат, я выглянула в коридор, чтобы понять, из-за чего все-таки шум сам в утро. Или мне просто стоит привыкнуть к этому, как к неизбежному злу? Картина, представшая перед моими глазами, напомнила студенческие годы в общежитии. Мы точно так же толкались и гомонили, пока стояли в очереди в туалет. Вторая уборная была на другом конце коридора у лестницы. Из-за чего такой шум? Поинтересовалась я у одного из мальчишек лет десяти, заметившего мое появление. Через секунду в коридоре повисла абсолютная тишина. Даже не шептался никто. Только и пялились на меня глазами-бусинами. «Так опять моется с самого утра, и никто из-за нее не может попасть в туалет». На мальчика тут же зашипели со всех сторон, чтобы он не болтал, а одна из девочек и вовсе дернула его за рукав, призывая к молчанию. «А что, больше уборных в этом доме нет?» «Только ваша, леди Риштар. сообщила та самая девочка и тут же представилась. «Меня Маликой зовут». Я попыталась посчитать, сколько же нужно времени, чтобы почти пятьдесят человек элементарно умылись, не говоря уже о чем-то другом. Кошмар. И что, так каждый день? А если нужно помыться? «Ну а почему в мою уборную не идете?» — мотнула я головой, указывая на ванную, расположенную чуть левее моей комнаты, которую никто не додумался воспользоваться. «Но так она же ваша», — растерянно ответила девушка, вгоняя меня в очередной ступор. Вернулась в покое, кроя русским матерным предыдущую управляющая. Даже о гигиене не позаботилась, мымра. Поправила халат, затянула потуже пояс, влезла в тапки и вышла в коридор. Ребята расступились, освобождая мне проход к общему туалету и глядя на меня во все глаза. Да уж, видок у меня тот еще. Конечно, и волосы наверняка напоминают птичье гнездо. Но расшаркиваться не перед кем, да и незачем. У меня все тело закрыто под самое горло. «Как, говорите, зовут ту девочку, что устроила водные процедура?» Поинтересовалась слух, никому конкретно не обращаясь. «Рамина!» Послышался шепот со всех сторон. Я лишь кивнула в ответ, давая понять, что услышала, и тут же громко постучала костяшками в запертую дверь. «Рамина, это леди Риштар. Заканчивай свои барахтания в воде и освободи ванную комнату для других ребят. Если помнишь, ты не одна живешь в этом доме?» Шум воды тут же прекратился. Ну что ж, я своего добилась. Обратила внимание на детей, что столпились вокруг. Слишком близко подойти никто из них не решился. То, что и девочки, и мальчики пользуются одним и тем же санузлом, я считала категорически неправильным. Требовалось разделение. Мое предложение такое. Отныне девочки будут пользоваться моей уборной, а это, я приложила ладонь к двери, за которой скрывалась Рамина, станет исключительно мужской территорией. А девушкам сюда вход с этого момента запрещен. Дети тут же принялись перешептываться. Впрочем, говорить мне это не мешало. «Мальчики, вы не против, что лучшую комнату я отдаю девочкам?» Лукаво поинтересовалась, глядя на подростков. Мальчишки были совершенно не против, а очень даже за, и в знак согласия яростно мотали головами. Кажется, они пришли в восторг только от того, что больше не придется часами ждать, пока их соседки проделают водные процедуры. «Вот и хорошо». В этот момент из-за двери выскочила девчушка с мокрыми волосами, одетая в мягкую рубашку и свободные штаны. Смущенно глянув на меня из-под опущенных ресниц, она проскользнула мимо и слилась толпой воспитанников, прячась за широкой спиной одного из мальчишек. Сегодня вечером вывешу график. Кто и когда будет мыться, чтобы таких столпотворений больше не возникало. Купаемся теперь только в вечернее время. Утром уборные не занимаем. А сейчас делайте свои дела и идите завтракать. Девчонки тоненьким ручейком двинулись в сторону новой уборной, напоминая, что моя комната рядом, и склок под своими дерьми, я не потерплю. Договорились? Ну вот, кажется, напугало. Тем не менее, ответом мне были несколько еле заметных кивков, после чего я нырнула в тишину своей комнаты, предоставляя девочкам возможность спокойно выполнить утренний ритуал. Пора и самой привести себя в порядок. «Ух, какой красивый стул, мягкий, с резной спинкой. Люблю добротные вещи». Все вперед зеркалом занялась прической. Прежде волосы у меня были заметно короче и другого цвета, но я ни в коем случае не жалуюсь. Это ведь красота какая. Заплетала их с особым удовольствием. Французская коса по диагонали от левого виска, переброшенная на правое плечо и спускающаяся почти до самой талии, удалась на славу никакого тебе секущегося облезлого хвостика петухов или коротких волосков торчащих в разные стороны с местной косметикой я еще не знакома и времени на изучение инструкции на бутылочках пока не нашлось решила что косметические средства откладываю в дальний угол до более подходящего торжественного случая платье выбрала простое в деловом стиле без излишеств белый верх юбка в пол черного цвета Место украшений поясок который я тоже повязала известно мне декоративным узлом. В коридоре уже никого не было, поэтому спокойно умылась и отправилась на первый этаж. Дети сидели за длинными столами, уплетая завтрак, состоявший из все той же каши, но на этот раз уже с ягодами. В конце стола расположились Марьяна, Лиена с мужем и дедушка Ульх. Мой стол был накрыт. Приятного всем аппетита! После громового «спасибо» Я чуть не лишилась слуха, но виду не подала. «Пожалуйста, после завтрака жду вас в главном зале, будет собрание. Да не торопитесь, вы кушайте спокойно». Поспешила добавить, увидев, что несколько ребятишек уже были готовы стартануть из столовой, невзирая на полный рот каши. Я сама еще не завтракала. В этот раз съела я по всем правилам, которые только были мне известны. Маленькими ложечками разжевывая по 30 раз, словно это было жесткое мясо, а не каш на молоке, и пила чай крошечными глотками. И все это для того, чтобы дать время детям, то и дело косящимся в мою сторону спокойно доесть. Когда я покинула столовую вслед за последним ребенком, остальные уже ждали меня в зале. Даже взрослые, но правильно, я ж не говорила, для кого это собрание. Хотя с воспитателями у меня будет отдельный разговор за закрытыми дверьми, подальше от детских ушей». В центре перед собравшейся аудиторией стоял пустой стул, видимо, для меня разимый, а вела всех внимательным взглядом. Было хорошо заметно, что те ребята, которые в силу возраста хоть что-то соображали, очень нервничали. Еще бы, ничего удивительного. Привалила тут незнакомая тетка. Чего ждать от нее? Какие будут перемены? Кого коснуться? Ладно, будем отвечать на вопросы, что читались в детских глазах. Всем еще раз здравствуйте. Зовут меня леди Эмилия фон Риштар. Но вы можете обращаться ко мне леди Риштар, леди Эмилия, либо леди Управляющая. Кому как удобнее. Сейчас я прошу помочь мне определить среди вас четырех лидеров. Мне нужен парень, который будет отвечать за рыбалку, тот, кто станет ответственным за походы в лес за грибами и ягодами, желательно тоже мальчик, помощница на кухне и еще одна девочка, которая поможет мне наводить чистоту в доме. «Итак, есть среди вас ребята, которые отнесутся к моим заданиям со всей серьезностью и возьмут на себя ответственность за других?» Дав несколько минут на размышления и выбор капитанов команд, я продолжила. «Ну что, кто среди вас настоящий рыбак?» Со своего места поднялся мальчик с длинной челкой, которая лезла ему на глаза, по возрасту чуть старше Димки. «Представься, пожалуйста, ведь я никого из вас пока не знаю». «Бион, я лучше всех из наших ребят разбираюсь в рыбалке, меня дед Талис из деревни учил. Пока был жив, я почти всегда один на реку хожу, так что могу и главным стать». Как можно незаметнее перевела взгляд в сторону Лиены, но наткнулась глазами на ее мужа. Мужчина слегка кивнул, явно одобряя кандидатуру Биона на роль главного рыбака А мне, собственно, ничего другого и не требовалось. Я тут пока никого не знаю, а эти люди уже изучили всех детей, их поведение, увлечения, так что понимают больше моего. Стоит прислушаться. Хорошо, Бион, договорились. Есть тут кто-то из ребят, кто хочет присоединиться к команде рыбаков? В воздух взлетели три мальчишские ладони, один был явно старше капитана, новообразовавшейся группы. А вот другим двум, не больше восьми 9 лет от роду, Бион. Кого возьмешь в свою команду? Всех лишние руки не помешают. Хорошо, с вами мы все решили. Давайте решать с командой лесников. Кто будет ходить по ягоды и грибы? М да, Вопрос я задала явно не тот. В лес хотели все без исключения. Оно и понятно, там же ягод полно. Можно натрескаться вдоволь, главное не лопнуть. Раз так. «В столь непростом вопросе нам помогут мужчины. Диего, дедушка Ульх, подскажите, кто лучше всех из ребят ориентируется в лесу?» «Гэри», — ответил самый старший мужчина в этом доме, а Диего его поддержал. «И кто у нас Гэри?» Со ступени к лестнице поднялся мальчишка. «Взрослый, лет 15, не меньше, это хорошо». «Готов принять пост?» «Да». «Вот и отлично». Предлагаю, чтобы никому из ребят не было обидно перед каждой вылазкой менять участников. А тех, кто вздумает нарушать правила и не слушаться командира, будем отлучать от походов за ягодами. Всем все понятно?» Опять прозвучало громовое, но на этот раз уже счастливое «да», от которого в ушах зазвенело. Если с мальчиками вопрос решился достаточно быстро, то с девочками вырисовывалась очередная проблема. Желающих помогать на кухне или на уборке не было совершенно. «Ладно, уборка, я еще понимаю, но кухня... Это же место, где можно наесться прямо во время готовки». Звенящую тишину нарушила та же Лиена, произнеся короткую фразу. «Они не умеют готовить». «Ага, то есть с уборкой не все так печально, просто нет желающих на грязную работу. Выберу сама, раз так. Почему местные девчата не умеют ничего готовить, я выясню чуть позже, а пока назначу самую старшую воспитанницу». «Тамию, главной по уборке...» успокоив тем, что сама лично буду помогать в этом непростом деле. Лиена пока так и осталась главной на кухне, но должна была выбрать себе нескольких помощниц и пару мальчишек для тяжелой работы или, к примеру, чистки овощей. Что приготовить на такую ораву едоков, потребуется масса времени. Кто будет готовить, а кто наводить чистоту, будем определять Все по тому же графику, чтобы среди ребят не возникло грызни на почве, у кого работа лучше, а у кого хуже. Хотя, если подумать, чистку овощей можно включить в обязательные для всех дежурства наравне с уборкой туалетов и в качестве наказания за провинность. Тоже неплохо. Отличное дисциплинарное наказание, не требующее порки, зато хорошо проезжающееся по самолюбию. А для определения самых старательных и прилежных детей можно придумать какой-нибудь рейтинг и подводить итоги недели и месяца, организовать стену почета на видном месте награждать победителей. В общем, тут есть над чем подумать. Первый день каждой недели в 9 часов утра будут проходить вот такие общие собрания. Явка обязательная для всех без исключения. Я обвела домочадцев самым серьезным взглядом, который только нашелся в моем арсенале. И еще скажите, есть среди вас Дмитрий Белоусов? Глупо, наверное, но я надеялась, что Димка отзовется. Или как-то проявит себя. Но прозвучавшее имя для всех было крайне необычным и незнакомым. К моему искреннему сожалению. Ладно. Возможно, душа ребенка попала в тело резервника и появится на пороге дома чуть позднее, или его вообще еще не сдали в ряды отказников. Вариантов тьма тьмущая. Хорошо. Подавив разочарование, я переключилась на текущие задачи. В таком случае сейчас вы разбиваетесь на команды и давайте займемся делом. Разделение детей на группы по интересам заняло еще какое-то время, и участвовать в этом деле пришлось не только новоявленным капитанам, но и нам с Лиеной, а также дедушке Ульху. Он, в принципе, был немногословен, но если уж что-то говорил, то к нему обязательно прислушивались и делали так, как старик велел. По итогу четверо мальчишек во главе с Бионом убежали рыбачить, прихватив удочки. Вместе с Гэри... С одобрение Диего я отпустила в лес 11 ребятишек, молясь про себя, чтобы вернулись они в полном составе. Остальные, преимущественно девочки, разбились на две группы. Одна отправилась на кухню, вторая за тряпками и ведрами. Самые мелкие, в возрасте от двух до семи, а это ж 12 человек, остались на попечении Марьяны. Фух, кажется, справилась. Водички бы.